Щуки и судаки у печены Возле Ножевского хутора был Иловый мыс, который местные жители и речники называли Печиной. От хутора до мыса Печины было не больше сотни с а ж е н и й Берег реки у того мыса был обрывист, а глубина воды больше пяти с а ж е н и й В той глубокой впадине сплавщики леса никогда не доставали до дна своими длинными шестами. В утренние вечерние зори мы, мальчишки-подростки, часто приходили к печене ловить на жерлицы щук и судаков. Тогда на две или три жерлицы ловить рыбу одному человеку было нерезонно. Доставало и одной удочки. Бывало только, д о с а д и ш ь живца на жерлицу, опустишь его с гаечным, а то и с каменным грузилом с крутого обрыва в воду, в о т к н е ш ь удилище в землю и не успеешь еще приудобиться возле удочки, как видишь, что конец удилища изогнулся и кивками пошел в наклон к воде. Выдернешь скоренько удилище земли, малость подержишь его в обеих руках, чтобы дать подводному хищнику слабину для заглотки живца, а потом со всего размаху, перегнув спину обеими руками, сделаешь подсечку рывок. Вересовое удилище гнулось в дугу, а на пеньковой, крученной руками л е с к и кабалки, словно черт какой повисал. Или цеплялась за нее какая-нибудь недвижимая коряга. н и с м е с т а Рыбак тянул удилище кверху на себя, а повисший на ней черт вниз на себя. Переберешь, бывало, руки по удилищу до лески и тянешь ее из воды, а на нее словно кто увесистый камень привязал. При этом в воде сначала ничего не видно. а только слышно, как поскрипывает промеж л а д о н е й и пальцев леска. А потом, раскрыв пасть, словно д р а з н я с ь из воды показывалась темно-зеленая башка щуки с желтыми обечайками глаз по бокам. Из ее крокодильей ощерившейся пасти виднелись словно с а п о ж н ы е шилья клыки зубов, а на них заржавленная проволока с намохоленным на нее крупным узлом кабалки лески. Зная о том, что пеньковая леска на той удочке была крепкая, что живец был насажен на самовий крючок под 25-й номер, а значит щука не сорвется, завьешь леску вокруг кисти руки и сделаешь сильный рывок на себя. д в у х а р ш и н н а я а то и более щука, выволакивалась, залезку из воды на берег и, осточертя, билась у ног, обдавая тебя всего с головы до пяток грязью. Радости у нас, мальчишек, от такой рыбалки было полные штаны. Зачем в то утро было еще ловить рыбу, когда одной такой щуки оказии хватало и на похлебку, и на жаркое для семьи в ш е с т ь в человек? Бежишь, бывало, домой, неся на п а л к е через плечо такую рыбину, а сердце твое, ребяче, в груди так и замирает от радости и гордости. Вот какая скорая да удачная рыбалка! И пробыл-то на той рыбалке всего несколько минут. В некоторые утренние либо вечерние зори у мыса печены под крутояром берега на жерлицу хорошо клевали судаки. Помню, один раз мы попали на такой клёв судаков, что рыбы одним разом схватили живцов на всех наших жерлицах, из-за чего спутались вместе моя, Ванькина, Лёшкина и Колькина жерлицы. И мы вытащили каждый по судаку одной связкой. Забавно нам было тогда на рыбалке. Есть что теперь вспомнить о той поре. У печены... Из глубокой ямы на жерлице каждое лето вылавливали много щук, судаков и крупных окуней. Попадались на живца иные окуни фунта н а т р и этакие полосатые горбачи. Чешуя будто припаяна к окунячьему телу, ничем ее было не содрать. Так и варили крупных окуней прямо с чешуей. Зато после варки она снималась легко, как д у б л е н а я шуба, человечьих плеч. Один только Борисоглебский скотник л ё х а Козень, тот самый, что выловил в Малоге громадного жереха с ястребом в спине, за каждое лето возле печены брал на жерлице не одну сотню крупных щук и судаков. Пойманную рыбу Козень чалил на проволоку, прорезая ножом у судаков и щук мякоть под нижней челюстью. Когда он ехал с рыбалки домой, то почти всегда волочил за своей лодкой большую связку рыбы. На Козиньском кукане рыба жила по многу часов, долго не умирала, даже в жаркие дни лета. к о з е н ь был рыбак смекалистый, норовил сохранить рыбу живьем до самого дома, чтобы ее можно было продать по дешевке совхозным рабочим или преподавателям Борисоглебского техникума.